Чаще всего встречаются два портрета Петра. Один написан в 1698 году в Англии по желанию короля Вильгельма Третьего к Неллерам. Здесь Петр с длинными вьющимися волосами весело смотрит своими большими круглыми глазами. Несмотря на некоторую слащавость кисти, художнику, кажется, удалось поймать неуловимую, веселую, даже почти насмешливую мину лица, напоминавшую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 При этом надобно вспомнить, что этот портрет изображает Петра, приехавшего из Парижа в Голландию в спа лечиться от болезней спустя 8 лет его похоронивший.